Карась с Ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одной правдой прожить. А Ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтобы не слукавить. Что именно разумел Ерш под выражением «слукавить» неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил,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 То в политической не было надёжности, их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на Красей устраивается облаво, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны. Ловят Красей по преимуществу сетью или неводом.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 Торжество вольных идей. Карась снимается со дна и начинает справляться. Нельзя ли ему как-нибудь пристроиться к торжеству? Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвой человеческого чревоугодия. И повторяю, коси представляет такое лакомое блюдо, особенно и жаренные в сметане, что приводители дворянства охотно почтуют ими даже губернаторов. Что касается доершей, то эта рыба уже тронута скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она даёт бесподобный бульон.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 Верю в бескровное преуспеяние. Верю в гармонию и глубоко убеждён, что счастье не праздная фантазия мечтательных умов, но ран или поздно сделается общим постоянным. "Дожидайся", иронизировал Ёж. Ёж спорил отрывисто и неспокойно. "Это рыба нервная. которая, по-видимому, помнит не мало бит. Накипело у неё на сердце. Ах, накипело. Да ненависти покуда ещё не дошло, но веры и наивности уже в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду расплювидит. Вместо прогресса всё общадичалось. и утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчёт принимать. Карася же считает блаженненьким, хотя в то же время сознаёт, что с ним только и можно душу отводить. "Не дожду", отзывался карась. "И ни я один всегда ждутся". Цма который мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. Но так как мы не, благодаря наивше, мы следованием можно эту случайность по косточкам разобрать, той причины её породившей, нельзя уже считать неустранимыми. Ма, совершившийся факт, а свет чаямое будущее и будет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 и разумеет, и ни крошечки не боялся. Эх, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а в щулках понятия не имеешь. Ёж презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал в освясь. Но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте всплывались. Вот где это скучно. И опять начинали диспутировать. В жизни первенствующую роль добро играет. Разглагольствовал Каран. Зло это так, то недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается. Держи карман. Ах ё. Какой ты несообразный вражение употребляешь. Держи карман. Разве это ответ? Да тебе по-настоящему совсем отвечать не следует. Глупый ты. Вот тебе и скас весь. Нет, не эти. Ты, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не обладает несущей силой. Об этом история и свидетельствует. злодушила, давила, опустошала, предавала меч и огню, а сиждущий силы являло столько добро. Оно стремилось на помощь угнетённым. Оно освобождало от цепей и оков. Оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парению ума.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 непострамлены ещё, но будут пострамлены. Это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлась на историю. Сравни, что некогда было с тем, что есть, и ты без труда согласишься, что не только внешние приёмы зла смягчили, но и самая суть моего приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу, то есть нас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 В Урале, сказывают, во время багрения Вода на многие версты от рыбьи Крови красная стояла А нынче шабаш Неводы да верши да уды Больше, что в нени Да и об этом еще в комитетах рассуждает Какие неводы, по какому случаю На какой предмет А тебе, вид, не все равно Каким способом в уху попасть В какую такую уху? удивлялся вскаръх. Ха! Про тебя побери. Карасём зовётся, а бухи не слыхал. Какой же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо по малой мере с обстоятельствами дела наперёд познакомиться. О чём же ты разговариваешь? К лидерству такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготовлено ну, уха. Брысь, закалю. Ёр шасситинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья, противники опять всплывали и новый разговор затевали. На меднись в нашу заводи Сюка заглядывала, оббивала Ёр. Та самая, о которой ты наметнишься, упоминал? Она приплыла, заглянула, молвила, что это будто уж слишком здесь тихо. Должно быть тут карасям вот. И с этим уплыла. Что же мне теперь чё делать? Изготавляться, только и всего». Уж как приплывёт она, да уставится в тебя глазищами. Ты чешую туда пере подбери поплотней, да и прямо и полезай ей в хайло. А зачем же я полезу? Как бы я был в чём-нибудь виноват? Глуп ты, вот в чём твоя вина. И жереон у добавок, а глупуму да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть. Не может такого закона быть. Искренно возмущался карась. И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснение потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правду-то я ее до седьмого пота прошибу. Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторяю. Фофан, фофан, фофан. Йорш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время, воздерживаться от всякого общения с карасёв. Но через несколько дней смотришь, привычка опять взяла своё. А вот, как бы все рыбы между собой и согласились, загадочно начинал карась. Но тут уж и самого ерша брала отрыпь. О чём это? Офан речь заводит, думалось ему. Того, гляди, проврется, а тут голавль неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело скосило, а сам, знай, прислушивается. А ты не всякое слово выговаривай, какой тебя на ум взбредет, убеждал он Карася. Не для чего пасть-то разевать. Можно и шепотком что нужно сказать. Не хочу я шептаться, продолжал Коростнев возмутим, а говорю прямо, что если бы все рыбы между собой согласились, тогда, но тут Йорш грубо прерывал своего друга. С тобой видно короху наевшись говорить надо, кричал он на Коростя и, навострив ши лыжи, уплывал от него в своёсь. И досадно и вот, да и жалко Коростя. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст. В ком нынче качества ты эти сыщешь? Слабое нынче время. Такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот, платва. Хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать. А все-таки того, гляди, не понимаю, чьи сболтнет.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 Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки не горазд, да рот чутошный. Даж чешуя на тебе и та не серьёзная. Ни проворства в тебе, ни юркости, как есть у воли. Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь. Краса, что ж меня ест, коли я не провинился? По прежнему порствовал карась. Слушай, дурь е, порода. Едят тебя разве за что? Они же потому едят, что казнить хотят. Едят потому, что есть хочется, только и всего. И ты что ешь? Не по пусто носом ты выли роешься, ракушек вылавливаешь. Им ракушками жить хочется, а ты просто филеми момон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какой такой они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты на Мить не говорил? Вот как бы все рыбы между собой согласились. А что если бы ракушки между собой согласились? Сладка ли бы тебе простафили тогда было? Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел. Ну да, ну ракушки ведь это, пробормотал смущённо. Ракушки на ракушки, а красики-краси. Ракушками красила окамяться, карасями щуки.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 Я не потому ем ракушек, чтобы они виноваты были, а да ты правду сказал, объяснил он Иршу. А потому я их ем, что они эти ракушки самой природой мне для еды предоставили. Кто ж тебе это сказал? Никто не сказал. А я сам собственным наблюдением дошёл. У ракушки не душа, а пар. Ей ешь, а она и не понимает, для да устроена она так, что никак не возможно, чтобы её не проглотить. Потяни рылом воду, а он, забыть, я уже видим, не видим ракушек кишит. Меня я и не ловлю их, сами в рот лезут. Ну а карась вся совсем другой. Караси, брат, от десяти вершков бывает. Так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде, нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную паку сделал. Ну, тогда, конечно. Вот как щука проглотит тебя, тогда ты узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы. Нет, я не стану молчать. хоть я о трудусюк не видывал, но только могу судить по рассказам, что я ни голосу правды не гнусь. Помилуй, скажи, может ли такой злодей что статься? Лежит корач, никого не трогает, ни вдруг не дай, не вынесешь за что к щуке брюхо попадать. И мне уж где это не поверить. Чудак. — Да ведь на меднесть на глазах у тебя монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил. — Как ты думаешь, любоват, что ли, он на карасей-то будет? Ну, — Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось. И но их съели, и но в сажилку посадили, и живут они там припеваючи на монастырских хлебах. — Но, Жириколь, так и ты сорви голова!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 безнаказанность полная. И это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в области империй повышал. Надо бы, чтобы рыбы любили друг друга, оратор стуло. Чтобы каждый за всех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 в гражданских чувствах воспитывать будут. А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобится? Но все-таки, то-то все-таки. Гражданские-то чувства только тогда, ко двору, когда перед ними простор открыт. А что ж ты с ними в тине лежа делать будешь? Не в тине, а вообще. Например, Например, манах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: "Не имеешь отче права без суда такое ужасное наказание меня подвергать". А он тебя за грубость на сковороду либо в залу в горячую. Нет, друг. В тине жить так не граждански, а столо пичувство надо иметь. Вот это верно. Скоронился где погуще и молчи, остолоб. Или ещё рыбы не должны рыбами питаться, бридел на его карась. Для рыбё продавайся, ведь с того природом многое множество вкусных блюд уготовало: ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи, насекось, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу. А для щук на потребу караси, — отрезвлял его Ёрш. Нет, карась сам себе давляет. И если природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать. А если тот закон исполняться не будет, Тогда надо внушение распубликовать. Лучше, дескать, совсем законов не издавать и злёные не испарнять. И ладно будет. Полагаю, что многие устыдятся. Повторяю, дни проходили за днями, а Карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы у нас дали, а ему ничего». И растобаровал бы он таким родом аридовые веки, если бы хоть крошечку постерёкся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчёта вышел. Припускал, да припускал, как вдруг к нему галавль с повесткой.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 сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слова надеялся. Даже Йорш видя такую его веру задумался, не слишком ли он уж далеко зашёл вот в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждёт, чтобы её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 А щука возьмёт, ты да скажет, за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью, будь ты над ней начальник. Приплыла на утро щука, как пиддала. Смотрит на неё карась и дивится, каких ему про щуку сплёток не наплели. А она рыба, как рыба. Только рот до ушей да хайло такой, что как раз ему карасю пролезть. Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен, и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай. Об счастье я больше думаю. Скромно, но с достоинством ответил карась. чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было. А если которая в тень у спрятаться захочет, то и в тени пускай полежи. М. Mm. И ты думаешь, что такому делу встать невозможно? Не только думаю, но и всячно всего ожидаю. Например, плыву я, а рядом со мной карась. Так что ж такой в первый раз суежу? А если я обернусь до карася-то съем. Такого закона вашего сокостепенства нет. Закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обитатели, но не рыбы. Мало это для меня. Голавль, неужто такой закон есть? обратилась щука к голавлю. В забвении ваше высокоте́нство. ловко навернулся голова. Я так и знала, что не можно такому закону быть. А ещё ты чего сейчас, скорее ожидаешь? А ещё ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые бедных.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 Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и, и подкузмить нас никто не сможет. Не вот ты ещё где покажется, а уж мы драла. Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уход ты, пожалуйста, видно бросить придётся. Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что? Так значит, по-твоему, и я работать буду должна? Как прочий, так и ты. В первый раз слышу. Пойди проспись. Проспался ли, нет ли, Карась? Но ма у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее. Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? Прямо поставила вопрос Щука. Всё друг от дружки, а то в взаимных трудах Понимают друг о дружке. А между прочим и от меня. А! Домуется однако, что ты это зазорные речи говоришь. Головля! Как по-моему, такие речи называются сицилизма у вашего скотбенства. Так я и зналам. Давненько я уж слышу бунтовский малоречи карась говорит. Только думай, да и лучше сама послушаем. А он ну, вон ты какоф. Молившись эти щука так выразительно щёлкнула по воде хвостом, что как непрост был карась, но и он догадался. Я вашему превстепенству ничего, пробормотал он в смущении. Это я по простоте. Ладно. В простотах хуже воровства, говорят. Если дуракам волю дать, то кони умных сосвету живут. Не говорили мне о тебе: "Стреку рыбак, и карась-карась", только и всего. И 5 минут я с тобой не разговариваю.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 который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил. Вот они, диспуты-то наши каковы.